Глава 9. Терпение мне не занимать. Больше часа я стояла за стенкой, переминая с ноги на ногу, пока тёмно собиралась на свидание. Всё это время Лириса болтала без умолку, сокрушаяся о вредных преподавателях, заставляющих читать нудные книжки. Вот когда она натравит на них Рэндо, тот покажет этим выскочкам, кто и чего стоит. Зачем девушке с фамилией Колинг Сдавать какие-то экзамены. Уже одно ее имя должно было заставить трепетать от счастья, что отпрыска древней фамилии выбрал их за худалую академию для получения звания мага. Неужели непонятно, что это формальность? Отцы чуть ли не при рождении замеряют магический потенциал наследников и занимаются развитием способностей. Но чему новому ее там обучат? Это она так и быть продемонстрирует, на что способна. Но теперь, когда герцогиня окрутит Рэндала, тот непременно избавит ее от унизительной повинности учиться среди выскочек и простолюдинов. У меня уши завяли слушать болтовню темной, а уж ноги как затекли в одном положении, не передать. Наконец Лериса собралась и отправилась на свидание с Талли Дерри Рокком. Знала бы, для кого прихорашивается, сцедила в кулак ехидный смешок. Ну вот, входная дверь хлопнула, и покой погрузились в тишину. Я ещё минут 10 выждала, на случай, если хозяева вдруг вернутся за чем-нибудь или слуги нагрянут. Но нет. Обе девушки ушли по своим делам. А мне только того и надо. Проникнув в комнату, осмотрелась. Магический ночник давал немного света, но его хватило, чтобы оценить творящийся тут бедлам. Наверняка с утра пораньше придут служанки, чтобы прибраться. Поэтому следовало поторопиться. В разговоре Лирис упомянула сумку со свёрнутым магическим пространством внутри. В неё что ни положи, всё поместится, а внешне этого никто не заметит. Если бы я раздобыла такую, то смогла бы унести гораздо больше вещей. Жаль, тёмны забрала сумку с собой, но ничего, я и так найду чем поживиться. И пусть мои действия выглядели как воровство, я считала это компенсацией морального ущерба. и необходимостью для выживания. Где мне взять косметику, чтобы подправить внешность, а шикарные прики, способные спрятать блондинистую шевелюру, а при тирках и кремах для ухода за телом вообще молчу? Безозрение совести сгребла приглянувшиеся вещички во вместительный кофр, обнаруженный в гардеробной, и оттащила его в потайной ход, выбрав для импровизированного склада укромное местечко. Возможно, в комнату мне потом не пробраться, но уж сюда обязательно наведаюсь. Ещё одна идея крутилась в голове с момента, как услышала рассуждения герцогини об учёбе в академии. А ведь это такое место, где вряд ли будут искать светлую беглянку. В памяти Кетлин сохранились знания, каким образом благородных девиц обустраивали в учебных заведениях. Им полагались отдельные комнаты в общежитии и слуги, способна обеспечить надлежащий комфорт. Порывшись в бумагах, я нашла имя служанки Сола Дрейч и сопроводительное письмо, согласно которому та должна доставить багаж леди Колинг в академию Мортон Рарш. А что, если задумчиво посмотрела на вместительный дорожный сундук. Хм, пожалуй, путешествие в замкнутом пространстве я не выдержу. Но зато это отличный способ обзавестись гардеробом, книгами и канцелярскими принадлежностями. Достаточно сложить вещи в сундук и отправить его в столицу. А там, зная имя служанки, с поручительным письмом Лерисы Коллинга на руках, получить багаж на дорожной станции проще простого. Это уже похоже на план. За книгами я наведалась в кабинет милорда Корлинга. Теперь я со знанием дела распотрошила библиотеку редких изданий по темной магии. Скоро обнаружат пропажу новоиспеченной леди Коллинг, и герцогу точно не до книжек будет. А там, глядишь, сундук уже уедет по направлению в Сатан-Рарш. Мне также предстояло добраться до столицы, но для начала следовало запутать следы. Признаться, возникла мысль выдать себя за Лериссу, переодевшись в ее платье и нацепив парик. Если бы не слуги, которые запросто распознают обман, так бы и поступило. но я не знала, удалось ли графу Талли Дель-Року похищение. Шум поднялся ближе к обеду, когда Лавна не обнаружила меня в постели. Дом загудел, слуги забегали. Я сначала не поняла, что происходит. Замучившись перетаскивать тяжелые фолианты из кабинета Милорда в поколе Риссы, я решила отдохнуть и хоть немного поспать. Насыщенной выдалась ночка. Наверное, усталость так сказала, что я не придумала ничего лучше, Как расположиться в спальне Раэля? А что? Кровать ему больше не понадобится. Покой заперт и на ключ, значит, никто посторонний сюда не войдёт. Постель слуги перестелили, а помещение тщательно проветрили. Во всяком случае, я не чувствовала того сладковатого запаха смерти, что встретила при пробуждении в этом мире. Чего опасаться? Правильно, нечего. Прилегла на край ше кровати, свернувшись клубочком. Опроснулась уже в центре спального места, раскинувшись во сне и забравшись под одеяло. Меня разбудили голоса за дверью и скрежет ключа в замке. Кубарем скатилась на пол и забилась под кровать. Прибрать за собой не успела, так что в ошеломчённом открылась странная картина: развороченная постель в пустой комнате, куда никому из посторонних не было доступа. Усмехнувшись, я случайно вдохнула пыль, которая на полу была в избытке. Заткнув руку нос и рот, с трудом удержалась от чиха. Шпион никогда не был так близко к провалу. Пока меня корчело от желания чихнуть, ваши честь разговорились. "Дженс, это что за беспорядок?" узнала раздражённо герцога. "Я ведь велел тут прибраться и никого не впускать". "Простите, милорд, за лебезев слуга. Мы так и сделали, клянусь, комнату привели в порядок. Может, кто-то из гостей пробрался?" С помощью магии не так сложно справиться с замком. Без господина Раэля не было смысла использовать магическую охрану. «Вот идиоты! Ничего святого для них нет!» Буркнул Рагнар Корлинг. «Ладно, пусть здесь уберутся еще раз, а я наложу магическую защиту. Напомни завтра с утра и проверь тут все. Ума не приложу. Куда делась Кейтлин и что теперь говорит Рэндаллу?» «Если Светла не идиотка...» то давно покинула замок. Темный рак-дэш. Сам ведь подарил ей кольцо, открывающее любые двери и вскрывающее замки. О-о-о! — округлило глаза. Оно еще и замки вскрывает. Полезный подарочек. Когда шаги незваных гостей стихли, я выбралась из-под кровати. Пока лежало что-то острое, мелко царапало мне бедро и причиняло дискомфорт. К моему немалому удивлению, это оказалось броская квадратная пуговица с крупным рубином. Её острый край как раз и впился в кожу, оставив на ней заметную царапину. И интересно, как давно она сюда попала. Покрутила пуговицу в пальцах, полюбовалась игрой света в драгоценном камне и спрятала в карман. Возьму себе. Кто бы ни оставил здесь столь дорогой вещечку, он уже смирился с потерей, а мне каждая мелочь пригодится. Находиться в покоях Раиля стало опасно, поэтому немешка юркнула в туннель потайного хода. Я уже неплохо в нём ориентировалась, поэтому быстро перебралась к Клериси. В комнатах тёмной царила тишина. Осторожно выборовшись из прохода, отметила, что обстановка изменилась. Пол сверкал чистотой, вещи были бережно разложены по полочкам, а задания, оставленные хозяйкой, выполнены. Сундук с книгами и вещами исчез, как и записка, которую я замучилась переписывать, так чтобы подделать почерк герцогини. Отлично. Потёрла руки в предвкушении. Кажется, дело сдвинулось с мёртвой точки. Осталось придумать, как мне покинуть замок и добраться до Саттанрарша. Из воспоминаний Кетлин я знала, как опасно молодой тиале путешествовать одной. Обычно девушку сопровождал отряд охраны, и старшая родственница или компаньонка. Просто люди на дороге тоже притаили дочеред и дочеред взглядов случайных попутчиков. Другое дело, если в дальний путь отправлялась магичка, которая могла за себя постоять. Но тут уже роль играл общественный статус и прочие заморочки. Вариантов для путешествия у меня не так много. Купить билет на дорожный делижанс плюс нанять охрану и компаньёнку, самой стать компаньёнкой или же прибиться к торговому обозу. Первый вариант сразу наведёт погоню на след, второй тоже, хотя потребуется чуть больше времени. полагаться на милость тёмной госпожи прислуживать не по мне, спалюсь на мелочах. Третий рискованный путь, ведь по дороге на обос могут напасть разбойники. Вариант идти пешком и прятаться от людей даже не рассматривала. Во-первых, велика вероятность заблудиться незнаем местности, а во-вторых, в лесах водятся дикие звери, да и на разбойников можно мимороком наткнуться. Я не приспособлена к таким путешествиям, поэтому решила рискнуть. и выкупить место в обозе. Ага, решить-то решила, а как осуществить это на практике? Замок ме lordа Корлинга вырос продолжением скального уступа на берегу Карлиского залива. До ближайшего города сутки пути, а дорога тут одна, петляющая по горному склону. Существовал ещё путь по воде. У подножья замка раскинулась портовая деревушка, где можно было бы нанять лодку. Но там повсюду сновали люди-герцога, не проскочишь незамеченный. Однако не все так безнадежно, как выглядело на первый взгляд. В замок регулярно привозили свежие продукты, и гости со свадьбы еще не разъехались. Не пешком же они передвигались. В повозках или на каретах разъезжали. Пролезть бы в такую незаметно, добраться до города, а там уже нанять охрану, снять комнату на пару дней и подыскать подходящий обуз. Услышав шум снаружи комнаты, бросилась спрятаться. И не зря. Как оказалось, люди герцога повсюду искали леди Кетлин. Очередь дошла и до покоев тёмной хозяйки. В дверь настойчиво постучали, позвав лерису по имени. Естественно, она не ответила, а потом в помещение ввалилась куча людей. И вновь я узнала голос ми lorda Корлинга, допрашивающего личную служанку дочери. Когда ты в последний раз видела госпожу Сразу после полуночи испуганно ответила девушка. Леди Кулинг вызвала меня, чтобы я ей помогла переодеться и собрать вещи. Вот как? Лириса покинула замок и никого не предупредила? В голосе тёмного я чётливо распознала изумление. Но куда Лиса отправилась на ночь глядя и почему не взяла сопровождение? Её экипаж стоит на хозяйственном дворе. Не знаю в ваше темнейшество, промямлила Зинара. Не ври. отвечая, куда она собралась. «Я правда не знаю...» Девушка странно захрипела. Леди Лериса получила записку. «Какую? От кого? Мне что, клещами из тебя вытягивать информацию? Дженс!» Гаркнул темный, отчего невольно вздрогнула. «Выбей за этой дивки правду!» Послышался звук падения тела и сдавленный всхлип. «Не надо, ваше темнейшество! Пощадите!» загласила Зейнара. Я расскажу всё, что знаю. Записку хозяйке прислал лорд Коллинг. Он признался в любви и просил о встрече в садовой беседке. Леди Лирис решила, что господин заберёт её с собой и приказала собрать вещи. Служанка разболтала подробности разговора и от тебя добавила, что сопровождала госпожу до беседки. Затем Лирис велела уходить, и она ушла, не смея слушаться. Во сколько, говоришь, Рендол назначил встречу Уточнил Огнар Корлинг. Было уже за полночь. Госпожа долго собиралась, переодевалась так, что на свидание отправилась часа через два, отчиталась девушка. Ага, Арендол покинул замок намного раньше. Припомнил я события минувшей ночи. Либо ты врёшь, либо свидание Лириссе назначил не мой брат. И в последнем я уверен, потому что Рен покинул замок ещё до полуночи. Дженс, ты знаешь, что делать. Умоляю, не надо, завопила Зинар. В записке было указано только место встречи. Возможно ли дяшебы был, посчитав, что её написал лорд Колинг? Подождите, я точно знаю, что хозяйка ночью возвращалась в покои. Вот сами убедитесь. Она распорядилась отправить вещи в академию. Дай сюда. Последовала продолжительная пауза. Возможно, Герцк изучал мою записку. Интересно, поймёт, что я писал другой человек? хоть бы взглянуть одним глазком, что творится в комнате. Дженс, кто-то из гостей покинул замок за это время. Да. К моей радости, слуга озвучил десяток имён, среди которых оказались поклонники тёмной. Рагдаш, вот непокорная девчонка, процедил милорд Корлинг. Неужели сбежала из дома вместо того, чтобы отправиться в академию? Послышался глухой удар и треск ломающейся мебели. Найти, доставь в замок Гриденс рявкнул на кого-то. Что за бедлам, куда смотрит охрана? Спит на посту. Ещё и светлая куда-то запропастилась, немедленно разыскать. Хоть весь замок вверх дном переверните, отыщите невестку. Кстати, что там верещал этот граф насчёт того, что леди Демара нарушила договорённости? В пыточную боево, чтобы допросить как следует. Жаль нельзя трогать. Гриденс, людей поставь, чтоб следили за каждым шагом Дель-Рока. И закормилица леди Коллинг присматривайте. Егеря пусть по лесу пробегутся. Следы поищут. Без моего ведома из замка никого не выпускать.